Визит к врачу. Девятый месяц. С 34 по 40 неделю. Частота и содержание визитов к врачу в последний месяц в значительной степени зависит от вашего состояния. Возможно, врач попросит встречаться с ним каждую неделю. Что вас может ждать во время визита к врачу в этом месяце? Исследование размеров и высоты матки. Прощупывание матки с целью определить положение ребёнка. При необходимости внутренний осмотр. Проверка веса и давления. При необходимости ультразвуковое обследование, чтобы определить размеры и положение ребёнка. Анализ мочи на наличие инфекций, на сахар и белок. Возможность обсудить, когда именно нужно вызывать врача, если начнутся роды. Возможность обсудить разницу между сокращениями Брэкстон-Хикса и настоящими схватками. Возможность обсудить признаки начала родов. Возможность обсудить, когда следует ехать в больницу или родильный центр. Возможность обсудить план родов, и ассистентов, меры по предотвращению эпизиотомии или ваши особые пожелания. Возможность обсудить свои чувства и проблемы. Если ваши еженедельные или даже два раза в неделю визиты затягиваются, врач может поднять вопрос, что делать в том случае, если вы перехаживаете. Возможно, вам придётся еженедельно проходить ультразвуковое обследование, чтобы оценить объём амниотической жидкости, а также в определённый момент рассмотреть возможность искусственного вызывания родов. Если у вас переношенная беременность, врач укажет на тревожные симптомы, за появлением которых вы должны будете внимательно следить. Глава 9. Девятый месяц. Месяц родов. Большую часть девятого месяца у вас займут роды. Несмотря на то, что эти растянутые на месяц роды не будут такими интенсивными, как настоящие, с точки зрения акушера-гинеколога, правильнее говорить о месяце родов, а не о дне родов. В течение нескольких недель, предшествующих разрешению от бремени, ваша душа и ваше тело будут готовиться к одному из самых знаменательных событий в вашей жизни — к рождению ребёнка. Возможные эмоции. Возьмите все эмоции, которые вы испытали за последние восемь месяцев, усильте их, и вы получите представление о том, что следует ожидать от себя на девятом месяце беременности. Возможно, вы устали от своего увеличившегося тела, от усталости, а также ждете и не дождетесь окончания беременности. Ваша поглощенность приближающимися родами и изменениями в образе жизни может привести к усилению эмоциональной неуравновешенности. Но неизбежность грядущих перемен поможет вам быстрее справиться с собой. Вот как большинство женщин описывают свои чувства. Нетерпение нарастает. Выйдя на финишную прямую, вы с ещё большим нетерпением ожидаете появления ребёнка. Возможно, вы также хотите положить конец болтовне родственников и знакомых. «Как? Ты ещё не родила?» Для многих женщин девятый месяц беременности кажется самым длинным. Некоторые даже говорили, что хотели бы ускорить приближение дня родов. До предполагаемой даты родов осталось две недели, и моё тело стало огромным. Я едва втискиваюсь в одежду для беременных. Вчера я водила своего двухлетнего ребёнка на церковный праздник. Я была раздражена, смущена, и мне казалось, что все друзья, с которыми мне пришлось столкнуться — Думали, что я должна была родить ещё вчера. У всех у них уже есть дети. Их не приведешь. Ранее мы уже предлагали вам сообщать родственникам и друзьям о предполагаемой дате родов в туманных выражениях или отодвинуть её на одну или две недели. Эта уловка должна успокоить вас и уменьшить нетерпение, если ребёнок не появится на свет в срок. Беспокойство нарушит гармонию, расстроит вашего мужа и старших детей». И кто будет возражать против приятного сюрприза, если ребёнок родится раньше? Единственными лицами, посвящёнными вашу маленькую тайну, должны быть муж, профессионал, который будет принимать у вас роды, а также тот, кто будет помогать вам в первой неделе жизни малыша. В том случае, если этому помощнику нужно подготовиться заранее. Усиливается раздвоение чувств. Конечно, вы с нетерпением ждёте момента, когда можно будет обнять своего ребёнка. Вы жаждете покончить с беременностью и ждёте, чтобы ваше тело опять стало прежним. Вероятно, вам хочется снова лечь на живот. Тем не менее, время от времени вы будете испытывать сожаление, что скоро лишитесь такой привилегии, как выглядеть и чувствовать себя беременной. Многие женщины не хотят, чтобы беременность заканчивалась. Теперь между вами и ребёнком существует особая связь. Никто другой не испытывает подобных чувств а такой близости с ребёнком у вас больше никогда не будет. Утешает лишь то, что эта близость вскоре сменится другой, особенной близостью. Двойственные чувства по поводу окончания беременности могут вызвать беспокойство относительно перехода от беременности к материнству, особенно если вы вообще плохо приспосабливаетесь к переменам. Возможно, вы будете искать способ как-то попрощаться со своим прежним, более свободным образом жизни, и жаждете какого-то символа или ритуала, который удостоверил бы вашу готовность перейти к новому этапу взрослой жизни. Просто удивительно, как быстро вы забудете все огорчения и радости беременности, как только возьмёте на руки своего драгоценного малыша. Тем не менее, вы должны понимать, что грусть из-за окончания беременности — это вполне естественная потребность. Позвольте себе оплакать эту потерю сейчас. После рождения ребёнка вы будете слишком занят. Я обнаружила, что на последнем месяце начала задумываться, почувствовав толчок ребёнка, разговаривать с малышом и обнимать свой живот, пытаясь сделать так, чтобы в моей памяти навсегда сохранились эти особенные ощущения. Но когда ребёнок родился, я поняла, что беременность, хоть и была прекрасным временем, и мне нравилось делить своё тело с сыном, но отдельный человечек — это ещё прекраснее. Беременность — удивительное состояние, но материнство — Буквально потрясло меня. В один из дней я попыталась представить себе, какой будет моя жизнь, когда я снова стану нормальной. И я поняла, что нормой для меня теперь является материнство. Жажда уединения. Вряд ли вы превратитесь в затворницу, хотя в этот последний месяц беременности сердце большинства женщин обращается к дому. Возможно, у вас усилится склонность к размышлениям. До самого дня родов вы, скорее всего, будете редко бывать в обществе. Желание и возможность развлекаться уменьшатся. Внезапно всё, что происходит в окружающем вас мире, покажется вам не таким уж важным. Вас совсем перестанут волновать мировые события. Вы будете радоваться, что теперь и на протяжении ближайших месяцев у вас есть веское основание отказываться от всего, что отнимает время и силы, предназначенные для вашего домашнего гнездышка. На девятом месяце я решила, что нужно учиться безмятежности и дать отдых и телу, и психике. Я хотела подойти к родам в хорошей физической форме и одновременно отдохнувшей, а также осознавала, что между родами и материнством не будет никакого перерыва. Наблюдая за подругами, я видела, сколько это потребует сил. Поэтому я понимала, что у меня остался последний шанс пополнить запасы энергии. Я отдыхала. Повышенная чувствительность. Следует ожидать, что в этом месяце вы сделаетесь особенно ранимой и чувствительной к доброжелательным, но грубоватым замечаниям. Возможно, вас станет в большей степени раздражать супруг, беспокоить дети, и вы будете выходить из себя из-за мелочей, которые обычно оставили бы без внимания. Обязательно используйте все доступные средства самоуспокоения, чтобы эти отрицательные эмоции не завладевали вами, не отнимали силы и не разрушали гармонию в доме. В последние недели... Подруги буквально засыплют вас ценными советами относительно воспитания детей. Раздражение и желание, чтобы все эти люди оставили вас в покое и дали вам родить и воспитать своего ребёнка так, как вы считаете правильным, абсолютно нормальные чувства. Это ещё одна причина того, что в последние несколько недель перед родами будущие матери стремятся к уединению. Они не желают стать мишенью для непрошенных советов. Возможно, вы обнаружите что стали ревностно оберегать свой покой. Это естественный способ защитить себя от внешних воздействий, которые могут отвлечь вас от самого важного события, которое скоро наступит, а также запастись энергией на будущее. Если вам всё же не удалось избавиться от советов, выставьте временное заграждение и идите своим путём. Кивните головой, оставайтесь вежливыми, но не обращайте особого внимания на советчика. Лучше всего избегать людей, которые вас раздражают. В следующие несколько месяцев вам предстоит как следует потрудиться, и эту работу можете выполнить только вы. Усиление озабоченности. Вы уже составили планы и купили всё, что нужно новорождённому. Иногда вы лежите ночью без сна и вновь прокручиваете всё это в голове. В своём стремлении как можно лучше подготовиться вы составляете различные списки, чтобы не волноваться из-за того, что вы что-то забыли. Но потом вы начинаете беспокоиться, не забыли ли вы внести в списки что-нибудь важное. Держите поблизости от кровати карандаш и блокнот, чтобы вы могли пополнить список, а затем расслабиться и заснуть. Успокойтесь и позвольте вашему сознанию и вашему телу делать то, что им больше всего нужно — отдыхать. Впоследствии выяснится, что вы всё равно что-то забыли, но это уже не будет иметь особого значения. Усиление страха. Даже если вы готовились к предстоящему событию на протяжении 9 месяцев и чувствуете себя морально и физически готовыми, тайные опасения — это абсолютно нормально. Сможете ли выдержать испытания родами? Очевидно, что пути назад нет, и миллионы женщин, включая вашу мать, уже рожали детей. Если это у вас первый ребёнок, то страх перед неизвестным может действительно стать серьёзной проблемой. Позвольте себе задуматься над этим в самом начале месяца, пока ваше тело не приступило к работе, требующей неимоверного напряжения сил. Чем больше вы доверяете своему телу, тем выше ваши шансы справиться с психологическим напряжением. Усиление инстинкта обустройства гнезда. Так поступают птицы, пчёлы и даже беременные женщины. Готовят свои гнёзда к появлению потомства. Не удивляйтесь, если вами овладеет внезапное и непреодолимое желание тщательно убрать в доме, вымыть окна, ставни и всё остальное или заняться таким трудоёмким делом, как раскладывание по альбомам горы фотографий, накопившиеся за предыдущие 10 лет. За две недели до родов я начала мыть стены. Никогда раньше я этого не делала. Природа может подарить вам чудесный прилив сил, и желание подготовить свой дом к появлению нового обитателя. Это поможет вам отвлечься от скуки, казавшихся бесконечными последних недель. Жажда деятельности вернёт вам чувство контроля над своей жизнью и даст ощущение удовлетворённости. Только не переусердствуйте. Несмотря на то, что инстинкт обустройства гнезда у человека очень похож на тот, что наблюдается в животном царстве, у женщины нет такой необходимости чистить и приводить в порядок свой дом. Не обязательно, чтобы ещё до рождения ребёнка всё было приготовлено и приведено в порядок. Многие прекрасно оборудованные детские спальни всё равно остаются неиспользованными в течение нескольких месяцев или даже лет. Не позволяйте себе увлекаться. Это закончится переутомлением. Теперь не время тратить накопленную энергию. Многие из этих дел можно поручить кому-то другому или делать постепенно после родов, пока малыш мирно спит в колыбели. Даже если вы думаете, что до родов осталось две или три недели, не стоит особенно полагаться на свои расчёты. На девятом месяце любой день может стать тем самым. Акушерка сказала, что роды уже скоро. Но я не понимала, что такое скоро. Весь день я ходила по магазинам вместе со своим четырёхлетним сыном. Затем пришла домой, сменила постельное бельё и рассортировала его. Приготовила обед и только потом поняла, что у меня начались роды. На кухне царил полный разгром, в спальне был беспорядок. И это при том, что я собиралась рожать дома. Ребёнок родился поздно вечером, но прошло ещё три дня, прежде чем я смогла навести порядок на кухне. Возможные физические ощущения. Во время родов с вашим телом происходят такие изменения, которые невозможны в любой другой период вашей жизни. Большая часть этих изменений — Происходит автоматически. Ваша родильная система инстинктивно знает. Это на собственном опыте испытали миллионы женщин. Что нужно делать? Тем не менее, соответствующая подготовка, а также понимание того, что происходит с вашим телом на протяжении последнего месяца беременности, помогут вам оказать более эффективное воздействие на происходящие процессы, чтобы ваши роды стали безопасными и принесли вам удовлетворение. Ниже перечисленные ощущения, типичные для этого месяца, когда ваше тело будет готовиться к активным родам. Совсем скоро вы почувствуете явные признаки того, что этот важный день наконец настал. Ощущение своей огромности. Теперь ваше тело стало большим, по-настоящему большим. Возможно, вы обнаружите, что у вас болят мышцы живота, выполняющие тяжелую работу по удерживанию ребенка. Или вы начнёте чувствовать боли в бёдрах или промежности во время ходьбы. Вам будет трудно даже доковылять до автомобиля. Ощущение своей огромности не будет оставлять вас ни на минуту. Даже ноги будут казаться вам тяжёлыми. В первые одну-две недели девятого месяца насладитесь своим отражением в зеркале, потому что ребёнок скоро опустится в полость таза и контуры вашего живота изменятся. Вполне возможно, вы задаёте себе вопрос — Как выдержать ещё один месяц? Усиление усталости. Многие будущие матери на девятом месяце чувствуют, что силы их совсем истощились. Вам трудно таскать своё тяжёлое тело со смещённым вперёд центром тяжести вверх и вниз по лестнице. Даже попытка встать из дивана вызывает у вас одышку. Многим женщинам нравится работать вплоть до самого дня родов. Но большинство будущих матерей чувствуют, что на последнем месяце беременности Они должны уменьшить нагрузку или вообще оставить работу. Большинство женщин сообщают об отчаянии, которое охватывает их из-за невозможности выспаться. Как бы сильно они ни устали, беременные женщины плохо спят и никогда не чувствуют себя отдохнувшими. Причиной тому физическое и эмоциональное истощение последнего месяца. И виноват в этом не только недостаток сна. Женщины, у кого эта беременность первая, привыкают к той разновидности сна, с которой они раньше никогда не сталкивались, к чуткому сну. Такой ночной сон станет и останется привычным и удобным. Покормить ребёнка, проследить, что старшие дети укрыты, успокоить их, если им приснился кошмар, посидеть рядом, если они больны, утихомирить у взбудораженного ребёнка — всё это определяет необходимость чуткого сна на долгие годы вперёд. Мои пятеро детей появились на свет в течение восьми лет причём последние двое — близнецы. Через 14 лет после рождения первого ребёнка я смогла, наконец, крепко уснуть ночью, и мой сон ни разу не был прерван. Проснувшись, я вспомнила, что так спала только до первой беременности. За эти годы я привыкла вставать по ночам, чтобы проверить, как там дети. Мои уши автоматически улавливали любой кашель или плач. Бывали дни, что я бродила по дому, как зомби. Вероятно, потому что полночи проводила в ванной. Мама говорит, что это бессонница, репетиция перед тем, что будет после рождения ребёнка. Я боюсь, что если и после родов буду так уставать, то сделаю какую-нибудь глупость. Например, забуду ребёнка в бакалейной лавке. Я практически засыпала на работе, и поэтому мне пришлось уйти в отпуск на три недели раньше, чем я рассчитывала. Мне никак не удавалось преодолеть чувство вины что я перестала вносить свой вклад в семейный бюджет. Я работала на протяжении 12 лет, и мне было интересно, исчезнет ли это чувство вины после рождения ребёнка. Потеря веса. Несмотря на то, что в этом месяце ребёнок может прибавить пару фунтов, ваш вес, скорее всего, увеличится совсем немного, останется неизменным или даже уменьшится на фунт или два. Потеря веса на девятом месяце беременности — обычно обусловлено уменьшением количества амниотической жидкости по мере того, как гормоны начнут перераспределять жидкость, присутствующую у вас в организме. Уменьшение выработки амниотической жидкости и частое мочеиспускание могут привести к тому, что общее количество жидкости в вашем организме уменьшится, а значит, снизится и ваш вес. Ваше тело избавляется от лишней жидкости. Трудности с нахождением удобного положения. Возможно, вам никак не удается найти комфортную позу. Вам неудобно сидеть, стоять или лежать в одном положении больше нескольких минут. И вы никак не можете найти подходящую позу для сна. Вы приходите в отчаянии на работе, никак не можете отдохнуть дома и, если вы похожи на большинство женщин, начинаете волноваться, что у вас не останется сил народа. В этом месяце вам необходимы короткие и частые перерывы на дневной сон. То же самое можно сказать о методах релаксации, которым вас обучают на курсах по подготовке к родам. Используйте их для того, чтобы как можно лучше отдохнуть перед началом родов. Самочувствие немного улучшается. На девятом месяце часто исчезают два неприятных явления, характерных для ранних стадий беременности — одышка и изжога. Когда ребёнок спускается в полость таза, слушайте раздел опускания. Освобождается пространство для диафрагмы, и вам становится легче дышать. Теперь, когда давление на желудок ослабевает, может исчезнуть и изжога. Одновременно с ослаблением источников раздражения, связанных с верхней частью матки, вновь появляются старые неприятности внизу живота, то есть учащаются позывы к мочеиспусканию, поскольку головка ребёнка сильнее давит на мочевой пузырь. Состояние верхнего отдела пищеварительного тракта улучшается, но в нижних отделах могут опять возникать запоры и вздутие. Методы борьбы с запорами рассмотрены ранее. Новые ощущения в тазовой области. По мере того, как ребёнок опускается в полость таза, у вас может появиться острая колющая боль в пояснице или в центре таза, затрудняя ходьбу. Некоторые женщины ощущают неприятное покалывание или пощипывание в районе шейки матки. Возможно, вы будете чувствовать давящую тяжесть или резкую боль в области таза при попытке поднять ногу, когда вы надеваете белье или встаёте с постели. Иногда эти боли могут охватывать всю поясницу или отдавать в бедро. Усиление болезненных ощущений в области таза на девятом месяце беременности скорее всего связано с ослаблением и растяжением связок, которые готовятся к предстоящей работе. Ослабить дискомфорт поможет вам смена положения тела. Не бросайте физические упражнения. Ежедневно совершайте длительные прогулки медленным шагом или упражняйтесь на велотренажере. Если ходьба или физические упражнения причиняют вам боль, обратитесь к хиропрактику, имеющему опыт работы с беременными женщинами. Осторожными манипуляциями он вновь сбалансирует ваши бедра. Мы убеждены в том, что участие хиропрактика в вашей беременности позволит не только снять боли в спине, но и окажут влияние на сам процесс родов, подготовив ваш позвоночник и тазовые сочленения к нагрузке, которые выпадет на их долю. Толчки ребёнка меняют свой характер. На девятом месяце плод шевелится меньше, чем на восьмом, но уменьшение частоты толчков сопровождается увеличением их силы. Возможно, вы будете чувствовать сильные удары под ребрами и в области таза. Иногда у вас даже возникнет ощущение, что ребёнок просовывает ручку или ножку в ваше влагалище. Очень странное чувство. Общие неприятные и болезненные ощущения. На девятом месяце многие женщины ощущают напряжённость и скованность во всём теле. Так, по их представлению, должны чувствовать себя пожилые люди, больные артритом. Голова ребёнка давит на нервные волокна и кровеносные сосуды таза, что может стать причиной судорог бедра. Подобно неприятным и болезненным ощущениям в области таза, эти изменения вызваны расслабляющим действием гормонов беременности на суставы. Известно, что общее ослабление связок вызывает слабость в коленях и запястьях, отчего поднятие даже небольшого веса становится непосильной задачей, а ходьба теряет всякую привлекательность. Тем не менее движение поддерживает тонус вашего тела, Если вы уже отправились на ежедневную прогулку, то неприятные ощущения и боль скоро исчезнут. Постарайтесь сохранить подвижность. В противном случае понизится тонус вашей мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, а также респираторной и пищеварительной системы. Контрольный список, о чем нужно позаботиться перед началом родов. Последние несколько недель перед родами вам предстоит сделать большое количество дел и связаться со многими людьми. Поэтому не оставляйте всё на последний момент. Вот некоторые советы, способные освежить вашу память. Позаботьтесь, чтобы старшие дети не остались без присмотра. Завершите все дела на работе. Присмотрите клинику, где вы будете рожать. Составьте план родов и обсудите его со своим врачом. Уведомите ассистентов, которые будут вам помогать при родах о приближении предполагаемой даты родов. Оплатите счета. Удостоверьтесь, что вы знаете, когда нужно вызывать врача и когда ехать в больницу. Закончите подбор приданного для новорождённого. Купите удобную одежду, которая понадобится вам на завершающем этапе. Ночные рубашки и бюстгальтеры для кормящих матерей. Приобретите автомобильные сиденья для ребёнка и убедитесь, что оно должным образом устанавливается в машине. Перечень необходимых вещей, которые понадобятся при родах. Принадлежности, способные облегчить роды. Удобные подушки. Плееры-кассеты с любимой музыкой. Крем или масло, не ароматизированное, для массажа. Любимые продукты, которыми можно будет перекусить. Леденцы, мёд, сухофрукты, свежие фрукты, соки, гранола а также бутерброды для мужа. Специальные приспособления, к которым вы привыкли, например, родильный мяч. Туалетные принадлежности. Расчёска, фен, гель для укладки волос. Мыло, дезодорант, шампунь, кондиционер. Откажитесь от духов, которые могут раздражать ребёнка. Гигиенические салфетки. Они выдаются и в больнице. Зубная паста, зубная щётка и гигиеническая губная помада. Очки или контактные линзы. Возможно, то и другое, поскольку контактные линзы вас могут раздражать во время родов. Косметика. Вещи для ребёнка на время путешествия домой. Распашонки, одеяло, ползунки и тёплые одеяла на случай холодной погоды, шапочка, подгузники. Прочие. Страховые полисы, камеры, видео и фото, Горсть мелочи для телефона, лист предварительной регистрации в больнице, подарки на день рождения для братьев и сестёр новорождённого, любимые книги или журналы, записная книжка с номерами телефонов. Средства самоуспокоения. Почитать книгу, посмотреть смешной видеофильм, позвонить подруге-оптимистке, принять ванну, побаловать себя каким-нибудь деликатесом, сходить в музей. Посмотреть в кинотеатре романтическую комедию, подписать открытки с сообщением о рождении ребёнка, одновременно слушая расслабляющую музыку. Перед тем, как вздремнуть, включать музыку, которую вы выбрали для родов. Сделать несколько глубоких вдохов и потянуться. Как развивается ваш ребёнок с 37 по 40 недели? К дате родов большинство детей весят от 3 кг до 3 кг и 900 кг при росте от 47 до 53 см. На этой финишной стадии ребенок накапливает большую часть подкожного жира, поправляясь буквально на глазах. Пушок, покрывающий тело, исчезает, а с ним и часть первородной смазки. Остается лишь такое количество смазки, чтобы облегчить прохождение ребенка по родовым путям. К этому времени... Ребенка уже становится тесно, и он сворачивается плотным клубком, готовясь к родам. В последние недели перед родами ребёнок в утробе матери сосёт, глотает, дышит, моргает, перебирает ногами, поворачивает голову, сосёт палец, сжимает и разжимает кулачки, словом упражняется в тех движениях, которые ему понадобятся после появления на свет. Воздушные пузырьки его лёгких теперь покрыты поверхностно-активным веществом, которая позволяет легким оставаться в расширенном состоянии после каждого дыхательного движения. Поэтому практически все дети, родившиеся на этой стадии беременности, даже в самом начале, могут дышать воздухом за пределами матки. Возможные тревоги. Ускорение родов. Что вам нужно об этом знать? Что из того, что вы слышали по поводу родов, было самым ужасным? Это болезненный вопрос и он может продолжаться очень долго. Хорошей новостью можно считать то, что и интенсивность боли, и продолжительность этого тяжёлого испытания в определённой степени зависит от вас. Вы можете помочь прогрессу родовой деятельности и избежать замкнутого круга отчаяния, то есть ситуации, когда врач осматривает вас и объявляет. Ничего не происходит. После чего вами овладевают отчаяние и тревога, схватки замедляются ещё больше, и перед вами возникает перспектива долгих и изнурительных родов. Для некоторых женщин медленный, но последовательный прогресс родовой деятельности является нормой. Однако практически все женщины могут заставить своё тело работать более эффективно и безболезненно. Польза информированности. Во время занятий по подготовке к родам вы много узнаёте об анатомии и физиологии родов, особенно о том, что не как сокращается матка и как двигается и поворачивается ребёнок, прокладывая себе путь по извилистым родовым путям. Убедитесь, что вы осознаёте важность расслабления, понимаете замедляющие роды, влияние страха, а знаете, как работают ваши гормоны и как помочь им лучше справиться со своим делом. Тому, что происходит во время родов, будет посвящено по меньшей мере одно занятие. Не пропустите это занятие. До начала родов получите информацию о разумном использовании современных технологий и лекарственных препаратов. Часто современные приборы помогают спасти жизнь матери и младенцу, но не стоит забывать, что они предназначены для того, чтобы помогать родовой деятельности, а не препятствовать ей. Своевременно применённая эпидуральная анестезия, как уже говорилось в главе 8, даёт измученной роженице отдых, возможность восстановить силы и обрести второе дыхание что в конечном итоге приводит к ускорению родов. С другой стороны, ошибка в выборе обезболивающего препарата или времени его введения способна воспрепятствовать прогрессу родовой деятельности. Использование технологии, которая приковывает вас к постели, может привести к затягиванию родов. Если вам необходимы внутривенные вливания, попросите поставить гепариновый замок, который обеспечит вам свободу передвижения и тогда вы не будете привязаны к стоящей у кровати капельнице. Если необходим электронный мониторинг плода, попросите, чтобы его делали периодически, а не постоянно. Если по медицинским показателям требуется постоянный мониторинг плода, лучше воспользоваться телеметрическими системами, которые позволят вам свободно перемещаться. Использование самых современных достижений медицины даёт роженице двойное преимущество — свобода передвижений, и безопасности вследствие мониторинга. Слушайте также разделы «Разумные отношения к обезболиванию» и новые препараты для эпидуральной анестезии. Тренированность. Вот когда окупятся многие часы ежедневных прогулок, плавания, занятий на велотренажёре или выполнение таких упражнений, как повороты таза и сидение по-турецки. Необходимость отдыха. Выталкивание ребёнка. Это не только тяжёлая работа, это ещё и эффективная работа. Чем тяжелее работа, тем выше потребность в отдыхе. К счастью, природа предусмотрела для роженицы два периода отдыха. Первый период — это начальная стадия родов, когда схватки ещё не такие сильные, и их можно терпеть. Вторая разновидность отдыха периодически повторяется. Это короткие передышки между схватками. Даже во время самой интенсивной родовой деятельности Существует перерыв между окончанием одной схватки и началом другой. Типичная ошибка первородящих женщин — они стараются переделать слишком много дел на самом первом этапе родов. Вы можете возразить, эти схватки не так уж сильны, я могу вытерпеть их. Самое время пропылесосить или подписать открытки о рождении ребёнка, прежде чем начнётся настоящая работа. Ни в коем случае. Настоящую работу будет гораздо труднее выполнить, если вы как следует не отдохнули, и физически, и психологически. Если вы рожаете дома, укройтесь в тихом месте, отключите телефон и попытайтесь поспать или, по крайней мере, немного отдохнуть. Перестаньте прокручивать в голове список необходимых дел. В больнице на самой ранней стадии родов старайтесь создать вокруг себя спокойную атмосферу. Не забывайте отдыхать в паузах между схватками, особенно в самом начале родов когда эти перерывы продолжаются по 5 минут и более. Примените приёмы релаксации, которым вы обучались. Даже в активной фазе родов, когда схватки могут длиться от 1 до 3 минут, мы видели, как опытные роженицы мгновенно отключались, как будто переносясь на другую планету. И даже умудрялись вздремнуть между потугами во время второй стадии родов. Не тратьте время между схватками на переживания по поводу того, какое будет следующее. Это только усилит боль. Страх обостряет восприятие боли. Отдыхайте, чтобы у вас не истощились силы. В паузах между схватками вы должны сосредоточиться на отдыхе, релаксации и покое. Правильное питание. Выполняющей тяжёлую работу матки и окружающим её мышцам требуется много энергии, которая поступает в организм с пищей, а также большое количество жидкости. Врачи обычно не рекомендуют есть или пить во время родов, на тот случай, если потребуется общий наркоз или кесарево сечение, и возлагают надежды на внутривенное питание роженицы. Но поскольку большинство женщин, которым необходимо хирургическое вмешательство, предпочитают оставаться в сознании и использовать эпидуральную или спинальную анестезию, в настоящее время отпала необходимость во время родов сохранять желудок пустым, как это делалось прежде. В тех крайне редких случаях, когда требуется общий наркоз, основное беспокойство вызывает возможность рвоты и попадание рвотной массы в легкие роженицы. По этой причине роженицам рекомендуется отдавать предпочтение небольшим порциям легкоперевариваемой пищи. Кроме того, обильная еда вызовет у вас чувство дискомфорта. Вот несколько советов относительно питания во время родов. Поешьте как можно раньше. Запасите энергию на начальном этапе родов. Когда схватки станут интенсивными, ваш желудок может отказываться от пищи. Ешьте часто. Часто и небольшие перекусы легче переносятся вашим разборчивым желудком. Отдавайте предпочтение высококалорийной пище. На начальном этапе родов обеспечьте свой организм сложными углеводами — зерновые и макаронные изделия, которые не раздражают желудок и обеспечивают медленное и постоянное поступление энергии в течение последующих часов тяжёлой работы. На последних этапах родов употребляйте, в виде твёрдой пищи или жидкости, простые углеводы, которые быстро проходят через желудок и обеспечивают быстрый прилив энергии, фрукты, соки, мёд. Некоторые женщины во время родов грызут энергетические батончики. Ешьте то, что не раздражает желудок. Некоторые женщины испытывают приступы тошноты во время родов и не могут ни есть, ни пить. Тем не менее, есть надо. Поэтому возьмите с собой продукты, уже проверенные ранее, в течение тех месяцев беременности, когда вы страдали от тошноты. Если вы не испытываете отвращения к тем или иным продуктам, то, скорее всего, вы будете в состоянии их усвоить. Избегайте жирного и жареного. Откажитесь от газированных напитков. У вас и так достаточно работы, чтобы ещё нагружать свой кишечник. Пейте, пейте, пейте. Избегайте обезвоживания, которое лишит вас сил, отрицательно повлияет на физиологию организма и замедлит роды. Мышцы, не получающие достаточного количества питательных веществ и воды, работают неэффективно. Обязательно загружайте свой резервуар водой каждый час на протяжении всех родов, а также пейте в промежутках между схватками. Не забудьте принести с собой в больницу не менее двух бутылок со своим любимым напитком и поставьте их рядом с кроватью. Мы видели, что многие женщины использовали проверенный временем рецепт напитка, который является полезной для здоровья разновидностью коктейля для спортсменов. Этот напиток содержит углеводы, электролиты и минералы, помогая поддерживать химический баланс в вашем организме. Одна третья чашки лимонного сока, одна третья чашки меда, 1 четвертая или 1 вторая столовой ложки соли, 1 четвертая столовой ложки питьевой соды, 1-2 измельчённые таблетки кальция. Добавьте в эту смесь воду, пока объём напитка не достигнет 1 кварты. Чтобы смягчить вкус напитка, можно добавить ещё воды или своего любимого сока. Многие женщины настолько поглощены процессом родов, что забывают удалить жажду. Одна из обязанностей присутствующего при родах супруга — заставлять роженицу пить. Внутривенное питание. Если вас сильно тошнит, и вы не можете ни есть, ни пить, а врач чувствует, что у вас наступает обезвоживание, он может назначить внутривенное введение жидкости. Это стимулирует замедлившиеся роды или придаёт силы измученной матери. Дополнительное преимущество. Большее количество жидкости означает дополнительные походы в туалет, которые сами по себе из-за необходимости ходить и приседать на корточке стимулируют трудовую деятельность. Спокойствие. Вам не обязательно брать пример с кошки, которая прячется в кладовку, чтобы произвести на свет котят, но вы должны создать вокруг себя спокойную обстановку. Ваши помощники — супруг, подруга, медсестра — не должны беспокоить вас во время схваток, чтобы вы могли сосредоточиться на выполняемой работе а также между схватками, чтобы вы могли отдохнуть. Именно здесь большую помощь может оказать муж. Поручите ему роль хранителя вашего спокойствия, который обязан удалить болтливых, шумных и нетерпеливых людей из помещения, где вы рожаете, и охранять интимность и таинство этого события. Не будьте слишком серьёзными. Вы обнаружите, что во время родов есть место не только для тишины и покоя, но и для разговоров и смеха. И действительно, немного юмора не повредит процессу родов. Именно юмор может быть тем средством, которое пропишет врач-роженице и собравшимся вокруг неё взволнованным людям, и которое поможет им расслабиться. Смех повышает уровень эндорфина, вырабатываемого самим организмом обезболивающего и расслабляющего средства. Попробуйте посмотреть смешной фильм, особенно уже знакомый и любимый. Некоторые женщины на первом этапе родов слушают записанные на кассету книги любимых авторов. Именно вы и ваш муж определяете приемлемое для вас соотношение между покоем и легкомыслием. Создайте такую окружающую обстановку, которая бы помогала вам во время родов. Приглушённый свет, расслабляющая музыка, приятные вам люди и вещи. Сохраняйте оптимизм. Негативная окружающая обстановка вредна для роженицы. Удалите пессимистов из помещения для родов. Вам совсем не нужны чужие страшные рассказы, воспоминания о чьих-то проблемах или сравнения не в вашу пользу. Слушать пессимистично настроенных людей — это значит вступать в клуб затянутых родов. Чем больше мы наблюдаем за родами, тем больше восхищаемся сильной связью, которая существует между сознанием и телом в процессе родов. Присутствовать при родах разрешается только оптимистам. Создайте себе комфортные условия. Побалуйте себя всеми облегчающими рода удовольствиями, какие только сможете придумать и какие поместятся в ваши сумки. Принесите с собой любимую музыку. Слушайте раздел Музыка для родов. Постойте под душем, примите ванну, попробуйте деликатесы, которые вы припасли специально для этого дня. Загрузите работу своего массажиста. Подложите под себя подушки. Словом, делайте всё необходимое, чтобы обеспечить себе покой и комфорт. Идите в ногу с прогрессом. Чем больше инструментов воздействия народа вы будете использовать, тем быстрее будут продвигаться дела. Если больница отстаёт в использовании самых современных средств, обеспечьте себя собственными. Наилучшим помощником в природах может стать профессиональный ассистент. Слушайте раздел «Кто вам будет помогать в природах. Некоторые женщины, у которых мы принимали роды, приносили с собой набор карточек с ободряющими изречениями, которые помогали расслабиться и придавали силы. Если вам понравилась эта идея, выписывайте понравившиеся строки из любимых книг, строфы из поэм или отрывки из юмористических стихотворений. Возможно, вам захочется прочесть их самой или попросить об этом ассистента. Может быть, чудесное стихотворение из уст любимого человека — Это как раз то, что поможет вам расслабиться между схватками. Когда я рожала двух первых детей, в больнице считали меня фанатичкой. Я привела с собой профессионального ассистента, принесла записи любимой музыки и любимую еду. Во время третьих родов у медсестёр буквально глаза полезли на лоб, когда в мою комнату внесли ванну для рожениц. Когда я рожала четвёртого ребёнка, они радостно приветствовали всё, что я принесла с собой. Думаю, они поняли, что такая роженица, как я, доставляет им меньше беспокойства, а приглашая собственного ассистента, я помогаю больнице сэкономить деньги. Надеюсь, в больнице поймут намёк и примут его к сведению при проектировании и оборудовании палат для рожениц. Для того, чтобы узнать, что должно находиться в палате, они должны побеседовать с настоящими специалистами, с женщинами, которые будут всем этим пользоваться. Не молчите. Оставьте этикет для званых обедов и не испытывайте неловкости за те звуки, которые вы издаёте во время родов. В конце концов, вы рожаете ведь не в библиотеке и не в церкви. Но вопрос, как должна вести себя роженица, опытные ассистенты, особенно те женщины, которые рожали сами, отвечают «как хочет». Некоторым женщинам в трудные минуты становится легче от крика, протяжного стона или крепкого словца. Эти часто неконтролируемые звуки отражают ваше избавление от напряжения и могут служить мощным средством мобилизации внутренней энергии, помогают вытерпеть по-настоящему сильные схватки. Эти звуки похожи на те, что слетают с губ спортсменов в моменты наивысшего напряжения или максимальной концентрации. Разумеется, одни звуки облегчают роды, а другие нет. Низкие протяжные стоны, так называемые глубинные звуки, приносят облегчение и придают силы. Высокие, резкие и внезапные вскрики вызывают напряжение и страх. Не только у вас, но и у женщины, которая рожает в соседней палате. Обязательно подготовьте своего мужа к тому, что вы во время родов будете издавать странные звуки. В противном случае он может неправильно интерпретировать их, подумав, что вы теряете над собой контроль, и попытаться что-нибудь предпринять, чтобы успокоить вас. Я профессиональная певица, и во время родов я вдруг обнаружила, что звуки могут приносить облегчение. Я брала боль от родовых схваток и выдыхала её вместе со звуками. Моё горло устало во время родов, но не охрипло. Правильное пение предполагает умение расслабляться. Расслабиться во время родов мне помогла хорошая вокальная техника. «Сохраняйте мобильность». В биль о правах роженицы неотъемлемой частью входит право на свободное передвижение и на свободу принимать то положение, которое она считает самым удобным. Чтобы воспользоваться преимуществом природной способности вашего тела, подсказывать вам оптимальные положения для родов и родоразрешения, вы сначала должны немного подумать над проблемой культурного репрограммирования. Выбросьте из головы все сцены из фильмов, слежащие на спине роженицей. Это наследие болезненных родов прошлого. И действительно, исследования показали, что женщины, не испытывающие культурного давления, склонявшего их к родам лёжа на спине, обычно принимали одно из восьми различных положений во время родов, причём большинство из них вертикальные, приподнятые или связаны с движением. Если во время родов вы будете оставаться в постели, то роды, скорее всего, значительно затянутся. Ходьба особенно помогает на начальной стадии родов, снимая дискомфорт и ускоряя родовую деятельность. Как мы уже отмечали ранее, если вам требуются анализы и медицинское обеспечение, попросите применить новейшую технологию, которая оставляет женщине свободу передвижения. Сохраняйте вертикальное положение. Большинство женщин, если их предоставить самим себе, рожают в вертикальном или приподнятом положении. Когда вы находитесь в вертикальном положении, сила тяжести помогает ребёнку спускаться по родовым путям. Роды на спине с точки зрения физиологии не имеют никакого смысла ни для матери, ни для ребёнка. В этом положении сила тяжести прижимает ребёнка к позвоночнику матери, и матка вынуждена выталкивать ребёнка вверх. И что ещё хуже, матка может пережать проходящие вдоль позвоночника главные кровеносные сосуды, в результате чего... Нарушается кровоснабжение матки и схватки становятся менее эффективными. При родах в положении на спине выше вероятность возникновения сильных болей в спине. Исследования показали, что при вертикальном положении повышается эффективность сокращения матки, лучше раскрывается шейка матки, а сами роды ускоряются. Наш опыт подтверждает, что роженицы, которые большую часть времени находились в горизонтальном положении, чаще мутились долгими и тяжелыми родами. Рекомендация роженицы. Кроме того, вертикальное положение тела расширяет отверстие таза, облегчая ребенку выход наружу. Когда вы находитесь в вертикальном положении, расслабленные гормонами беременности тазовые сочленения легче раздвигаются, приспосабливаясь к прохождению маленького пассажира с большой головой и широкими плечами. Вертикальное положение также обеспечивает более естественное растяжение тканей родовых путей, уменьшая вероятность разрывов. Возможно, вам будет легче встать, как в буквальном, так и в переносном смысле, на защиту своего права рожать стоя, если вы будете знать, почему горизонтальное положение при родах так прочно засело в нашем коллективном сознании. Горизонтальные роды — это пережиток тех времён, когда широко применялись наркозы и акушерские щипцы, а роженица была до такой степени одурманена лекарствами, что не могла встать или помочь вытолкнуть ребёнка наружу. Поскольку женщина не могла самостоятельно родить ребёнка, кто-то должен был извлечь ребёнка из чрева матери. Со временем ловители детей привыкли сидеть в ногах акушерского стола, чтобы помочь ребёнку появиться на свет. А затем они решили, что такая ситуация наиболее безопасна, просто потому, что так им было удобнее. На самом деле ребёнок может безопасно родиться при любом положении роженицы, если сама мать или кто-то из помощников могут принять ребёнка. Вертикальные роды не означают, что вы должны всё время стоять, ходить или сидеть на корточках. Следующий порядок смены положения тела поможет вам обеспечить наиболее эффективную родовую деятельность. Принимайте вертикальное положение во время схваток. Откидывайтесь на подушки и отдыхайте между схватками. Рекомендации роженицы. Попросите своих помощников, чтобы они не сидели рядом с вами и не смотрели на вас. Вспомните поговорку «Кто над чайником стоит, у того он не кипит». По возможности займитесь своими обычными делами. Слишком пристальное наблюдение может усилить волнение и вызвать у вас ощущение, что действительно есть зачем наблюдать. Определение наилучшего положения для родов. Когда я лежала в кровати, и ко мне время от времени приходил врач, то до меня вдруг дошло, что я превратилась в пациента. Если врач видел, что я хожу по комнате, прогуливаюсь в холле или опираюсь на руку мужа, он предполагал, что всё идёт хорошо, что я справляюсь и что необходимости в его вмешательстве нет. Лёжа в кровати, я представляла собой объект для вмешательства. Думаю, пребывание в кровати делало меня зависимой и больной и врач чувствовал себя обязанным что-нибудь предпринять. Видели бы вы выражение лица моего врача, когда я попросила его опуститься на колени и принять ребёнка, в то время как я тужилась, сидя на корточках, а муж поддерживал меня сзади. Уверена, что это положение во время родов ещё не вошло в пособие по акушерству. Но это прекрасно помогло, и я уверена, что если в следующий раз кто-то обратится к врачу с такой же просьбой, Подушечки для ног у неё уже будут наготове. Точно так же, как не существует правильной позиции для занятия любовью, нельзя говорить о правильном положении для родоразрешения. Зная, какие положения можно попробовать, а также имея свободу для эксперимента, вы получаете возможность действовать эффективнее. Попробуйте следующие проверенные положения. Приседания. Возможно, вы будете недоумевать. Зачем вам садиться на корточки, если можно удобно устроиться в кровати, лёжа на боку? Приседание полезно как для матери, так и для ребёнка. В этом положении расширяются отверстия таза, снимается боль в спине, ускоряется родовая деятельность, расслабляются мышцы промежности, что уменьшает вероятность их разрыва, улучшается снабжение ребёнка кислородом и даже облегчается изгнание плаценты. Если во время беременности вы много тренировались, то принять это положение во время родов вам будет легче. Если вы прямо сейчас попробуете присесть на корточке, то почувствуете те места, где ваши бедренные кости соединяются с костями таза. При этом бедра выполняет роль рычагов, расширяя нижнюю апертуру таза на 20-30%. Приседание обеспечивает ребенку прямой путь через более широкий проход, облегчая ему продвижение через тазовую полость. Если вы рожаете в горизонтальном положении, матка должна протолкнуть ребёнка через более узкий и извилистый проход, а это труднее и болезненнее. Роженицы с короткой второй стадией родов предпочтут не садиться на корточки. Рекомендации относительно положения на корточках. Сесть на корточки лучше во время второй стадии родов, когда шейка матки полностью раскрылась, и вы хотите обеспечить максимальную эффективность схваток если только положение на корточках не ускоряет родовую деятельность на ранних стадиях. Обычно нет необходимости садиться на корточки на первых этапах родов, когда шейка матки ещё раскрывается, а боль от схваток можно терпеть. Лучше не перегружать ноги, пока схватки не станут по-настоящему интенсивными. Желание тужиться — это сигнал сесть на корточки. Как только начнутся схватки, Сразу же поднимайтесь с кровати и садитесь на корточки. Попросите прикрепить к акушерской кровати специальную перекладину или держитесь за чью-нибудь шею. Между схватками отдыхайте, приняв более удобное положение. Приседание усиливает схватки, потому что при таком положении роженницы головка ребёнка надавливает на шейку матки. Именно это обуславливает прогресс родовой деятельности. Если вы обнаружили, что приседание во время активной фазы родов делает боль от схваток слишком сильной, скорректируйте свои действия. Чтобы не поскользнуться и не устать слишком быстро, поставьте ноги на ширину плеч и садитесь на корточки постепенно. Избегайте рывков. Это может привести к растяжению связок коленных суставов. Садясь на корточки, расслабьте мышцы живота и выпитите его, чтобы выглядеть как на 11-м месяце беременности. Напряжённые мышцы живота могут усилить боль. Приседание в висе — это естественная расслабляющая поза, которая напоминает вашему телу о необходимости не сопротивляться, ослабить напряжение и вытолкнуть ребёнка. Принимая это положение, вы посылаете своему мозгу сообщение о капитуляции. Опускание на колени. Такое положение помогает смягчить слишком сильные схватки, снять боль в спине или повернуть ребёнка, находящегося в ягодичном предлежании. Кроме того, эта поза позволяет вам экспериментировать, в результате чего вы можете присесть на коленях, встать на четвереньки или принять положение коленек к груди. Сидячее положение. Такая поза расширяет таз роженицы, хотя и не в такой степени, как приседания. Наиболее эффективное положение — это сесть на низкую скамеечку. Альтернативный вариант — сесть верхом на сиденье унитаза, стул или родильный мяч, с которым вы, возможно, тренировались. Если вы должны оставаться в постели из-за применения медикаментозных средств обезболивания, сядьте верхом на акушерской кровати. Положение стоя с опорой и без опоры. Когда вы много ходите... Родовая деятельность ускоряется и становится эффективнее, и поэтому вы можете обнаружить, что инстинктивно встаёте во время сильных схваток. Попробуйте остановиться, прислониться к стене или ассистенту, или опустить голову на лежащую на столе подушку. Положение лёжа на боку. Несмотря на то, что движение и вертикальное положение ускоряют роды, невозможно сохранять вертикальное положение на протяжении всех родов. Вашему телу, которое выполняет тяжёлую работу, необходимо отдыхать, а иначе оно перестанет справляться со своей задачей. Лучше всего оставаться в вертикальном положении, в любой позе, во время активных родовых схваток, но как можно больше отдыхать на первых этапах родов и в паузах между схватками. Во время отдыха ложитесь на левый бок. Как часто вы будете ложиться и как долго вы будете оставаться в этом положении — зависит от характера родов. Если вы хотите облегчить тяжёлые и стремительные роды, ложитесь на бок, особенно в моменты сильных схваток. Если вы хотите ускорить затянувшиеся роды или увеличить интенсивность схваток, садитесь на корточки или на колени во время схваток, а в промежутках между схватками снова ложитесь на бок. Невозможно переоценить значение релаксации и отдыха в паузах между схватками. Рекомендации роженицы. Все советы, приведенные в разделе «Обезболивание при родах», также способствуют прогрессу родов. Боли и прогресс родов взаимосвязаны, причем зависимость часто бывает обратной. Чем сильнее боль, тем сильнее усталость, и тем меньше прогресс. Обязательно изучите приведенные в главе 8 рекомендации по ослаблению боли. Их выполнение поможет обеспечить прогресс родов. Некоторые женщины находят позу на боку настолько удобной, что рожают ребёнка в этом положении. Если вы остановили свой выбор именно на этом положении, попросите одного из ассистентов помочь вам приподнять верхнюю ногу, чтобы расширить апертуру таза. Обязательно потренируйтесь принимать все рассмотренные выше положения на курсах по подготовке к родам, а также дома. Напоминайте себе о том, что нужно принимать вертикальное положение во время схваток и отдыхать в промежутках между ними. Экспериментируйте во время родов, пока не найдете положение, которое поможет вам ослабить дискомфорт и усилит родовую деятельность. Как продвигаются роды? Вы хотите знать, как продвигаются роды. Это помогает понять термины, которые используют ваши ассистенты, и соотнести их с тем, что происходит с вашим телом. Ассистенты будут оценивать прогресс родов по трём показателям — стирание, раскрытие и опускание. Стирание означает утончение шейки матки, которая из толстостенного конуса превращается в тонкую и широкую чашу под головкой ребёнка. Во время осмотра врач или акушерка оценит степень стирания. 0% стирания означает, что шейка матки ещё не начинала утончаться. 50% стирания означает, что прогресс завершён лишь наполовину. 100% стирания означает, что шейка матки стала максимально плоской и готова раскрыться, чтобы пропустить ребёнка. Бывает, что при первых родах шейка матки должна сначала полностью стереться, и только потом начнётся процесс раскрытия. При последующих родах стирание и раскрытие могут происходить одновременно. Во время осмотра вы можете услышать от врача, что шейка матки созрела. Это означает, что шейка матки стала достаточно мягкой, чтобы началось стирание и раскрытие. Раскрытие указывает на то, насколько расширилась шейка матки. Во время внутреннего осмотра врачи или акушерка оценивают степень раскрытия шейки матки при помощи пальцев. Эта величина обычно выражается в сантиметрах. На предварительной или начальной стадии их родов раскрытие может составлять 1 или 2 сантиметра, а по мере усиления родовой деятельности Достичь 5 см. Когда врач или акушерка сообщат вам радостную новость, что раскрытие составляет 10 см, это значит, что шейка матки раскрылась полностью. С точки зрения акушерства состояние родов означает постепенное раскрытие шейки матки. Опускание указывает на то, насколько прилежащая часть ребенка, обычно глава, опустилась в таз. Во время внутреннего осмотра врач или акушерка определят, на какой уровень опустился ребёнок. Нулевой уровень означает середину таза. Каждый сантиметр выше или ниже нулевого уровня указывает на свою стадию. Самое верхнее положение называется плавающим. Это означает, что головка ребёнка находится над отверстием таза и ещё не вошла в него. Если врач или акушерка сообщает, что уровень ребёнка минус 4, это значит, что он находится в 4 сантиметрах выше нулевого уровня. Если речь идёт о плюс 4, значит, головка ребёнка опустилась, в полость таза, и врач уже может её видеть. Помимо стирания, раскрытия и опускания, ещё одним фактором, определяющим прогресс родов, является изменение положения ребёнка. Ребёнок должен не только опускаться по родовым путям. При прохождении через таз его тело поворачивается, чтобы найти путь наименьшего сопротивления. Иногда в процессе родов Степень раскрытия и опускания в течение часа или даже больше остаются неизменными, в то время как вы помогаете ребенку повернуться так, чтобы облегчить выход наружу. Эти изменения могут не найти отражения в репликах врача или акушерки относительно раскрытия или опускания, но родовая деятельность, тем не менее, продолжается. Не стоит падать духом, если врач или акушерка объявляет по-прежнему 4 см. Акушери-гинекологи считают нормальным или обычным, когда скорость раскрытия шейки матки составляет около 1 см в час, а скорость опускания ребёнка тоже около 1 см в час, 1,5 см в час при последующих родах. Однако это лишь правило для приближенной оценки. Возможно, ваша матка не придерживается этого правила. Роды, которые развиваются медленнее, чем обычно, не обязательно аномальны. Возможно, ваша матка и родовые пути — просто не попадают в категорию средних. Когда звонить врачу? О, Боже, началось! Вы будете мужа, который считает, что нужно сообщить врачу и получить от него инструкции. Повременитесь телефонным звонком. Сначала вам нужно выполнить домашнюю работу. Когда делать этот долгожданный телефонный звонок? А зависит от конкретной ситуации. Однако существуют общие рекомендации, которые снимут ваши опасения, и дадут врачу поспать еще несколько часов. На девятом месяце во время одного из визитов к врачу попросите его дать точные инструкции, когда следует его вызывать. Возможно, в вашем случае необходимо позвонить врачу раньше, чем это делают большинство рожениц. Кроме того, врач или акушерка сообщат вам несколько цифр, за которыми нужно следить, прежде чем снимать телефонную трубку. Это время между схватками и продолжительность схваток. Кроме того вам расскажут о признаках истинных родов. Если этот ребёнок у вас не первый, время вызова врача или акушерки может зависеть от того, были ли ваши предыдущие роды стремительными или медленными и вялыми. Вспомните разницу между родовыми и предродовыми схватками, чтобы вы могли быть уверены, что родовая деятельность прогрессирует. Если информация, занесённая в таблицу схваток, совпадает с тем, что говорил вам врач, звоните. Информировать врача или акушерку следует и в том случае, если вы подозреваете наличие каких-либо проблем. Слушайте ниже, если вы волнуетесь, испуганы или не уверены в себе. Не нужно считать себя обязанной извиниться за ложную тревогу. Необходимость в поддержке и совете, особенно если это ваш первый ребёнок, это нормально. Некоторым опытным матерям тоже требуется поддержка. Ниже приведены признаки, указывающие на возможные проблемы. При их появлении нужно немедленно вызывать врача. Сильное вагинальное кровотечение. Кровь свежая, и её больше, чем при обычной менструации. Оболочки плода разрываются, и вы замечаете, что из влагалища вытекает густая зелёная жидкость. Это меконий, или первый кал ребёнка, и он может служить признаком патологического состояния плода. Вы ощущаете внутреннюю тревогу, хотя нет никаких внешних признаков, указывающих на возможную проблему. Доверьтесь своему материнскому инстинкту. Обязательно сообщите врачу, как вы переносите схватки. Если всё идёт нормально и вы хотите оставаться дома как можно дольше, скажите об этом. Если вы не можете сосредоточиться и вам необходима помощь, спросите, можно ли приехать в больницу немного раньше обычного, даже только для того, чтобы вас осмотрели, успокоили и вновь отправили домой если такой вариант вам кажется наилучшим.